Жан-Батист Камиль Каро. Годы жизни 1796-1875. Церковь в Марисельле. 1866. Лувр, Париж. Жан-Батист Камиль Каро один из самых выдающихся и плодовитых художников-пейзажистов Франции XIX века. Представитель романтизма, блестящий колорист. Родился в Париже. Родители держали модный салон ателье и заработали небольшое состояние. В 1822 году при финансовой поддержке отца начал заниматься живописью, сначала в мастерской Мишалона, затем у Виктора Бертена. Выставляется в салоне с 1825 года. Был дважды награждён орденом почётного легиона. Писал пейзажи и портреты. Основные работы: Шартерский собор, 1830; Церковь в Мариселе, 1866; Женщина с жемчужиной, 1869. При всей популярности почти не имел заказчиков. Всю жизнь прожил на скромную ренту от родительского состояния. Весной 1866 года Камиль Каро отправился в гости к своему другу художнику Пьеру Адольфу Бадену, с которым познакомился в Италии. Баден в то время жил в небольшой деревне Марисель, недалеко от города Баве. Карро приехал туда весной, гулял по окрестностям и был очарован видом старинной деревенской церкви, которой вела дорога через рощу. Марисельскую церковь он писал 9 дней по утрам, стараясь сочетать эффекты перспективы со световоздушными эффектами улавливая момент наиболее выразительного освещения. У картины классическое композиционное решение. Перед зрителем предстаёт небольшой лес или роща на краю деревни, которую практически точно посередине прорезает песчаная дорога, ведущая к готической церкви, существующей и поныне. Высокие деревья рощи, подпирающие небо, стоят ещё голые, что указывает на раннюю весну. Но подлесок, по контрасту, уже зеленеет свежей сочной листвой. Короп постарался максимально точно уловить и запечатлеть момент пробуждения весенней природы. В центре композиции художник помещает двух женщин. Возможно, они возвращаются домой после церковной службы. На руках у одной из них спит ребёнок. Женские фигуры организуют композицию, динамически связывая церковь на заднем плане и водоём на переднем. Небольшое озеро, благодаря голубовато-серому отражению весеннего неба, придают всей композиции особую глубину, сопряжённую с некоторой зыбкостью. Каро использует холодное цветовое решение с преобладанием голубоватых и сероватых тонов что прекрасно подчёркивает прохладную и свежую атмосферу ранней французской весны. Иногда утверждается, что художник, который к тому времени был признанным авторитетом в жанре пейзажной живописи и имел возможность экспериментировать без оглядки на мнение критиков, в этом случае попробовал работу в стиле голландского пейзажа, более компактного и статичного. Однако церковь в Мариселле считается одним из самых французских пейзажей во всей французской живописи. Картина была впервые выставлена в салоне в 1867 году и восторженно принята публикой. Ею восхищалась даже английская королева Виктория. Сразу после выставки её выкупил некий любитель живописи за очень приличную для того времени сумму в 4000 франков. Церковь в деревне Марисель сохранилась до настоящего времени. И считается одной из главных достопримечательностей окрестностей Бавы.